А мой муж выкапывал рычащего профессора, я присела на курточке, внимательно изучая останки подстреленной калибри. Да уж, просто блеск. Малюсенький жёлтый череп с остальным зазубренным клювом производил гнетущее впечатление. И надо же было Стиву сбегать на аэробку. Дома ему не сиделось. А теперь небусть медитирует где-нибудь в пещере, решив уйти в отшельники, и поклоняется святому Ар-2. Образцовый робот. Тихий, тупой, преданный и безответный, как бочка. Помнится, его все время заставляли чинить корабль под обстрелом черных ситхов и носить помаду магистру Юда. «Ты что-то сказал, милый?» «Я сказал, что буду мстить с педагрызкой!» Продолжал бушевать агент 013 тыче лапкой в почему-то дымящееся ухо. Алекс, не держи меня. Разведи с ней дебет льда, а потом я подсыплю ей яду. Ты ещё с Божеш дочать новую жизнь. Вдовство украшает мужчин. Я подберу тебе лучших кисок. У меня есть связи во Франции. Мне пришлось хладнокровно поставить оружие на предохранитель и делать вид, что ничего не слышу. Кот и мой муж ещё долго о чём-то спорили, даже ругались, и последняя фраза профессора, кажется, была: "Когда дай мне свой бластер, я лучше сам застрелюсь, пока Адаби я не убила". Сами видите, как испортила его характер эта беспросветная любовь. «Сколько нелепых обид, подозрений, упреков!» У меня очень быстро разболелась голова. Мужчины никогда не могут прийти к разумному компромиссу. Для этого им и нужна я. «Возможно, Стив не так далеко, как мы думаем. Кстати, нас, кажется, ждут». Нежно улыбнувшись, я указала пальчиком вправо. Там неподвижно стояли два высоких, кострюлиобразных робота в грубо нарисованных рясах. Командоры пушок мигом прекратили возню, склеяли улыбки и, держась за руки как паеньки, пошли знакомиться. О, наши металлические братья по разубу, высокопарно начал наш пушок. Вы прибыли с планеты Земля, Дабы засвидетельствовать своё уважение святому Холмогоря деду. Это мой друг агент Алекс, крупный специалист по холмогорской резьбе. А это его жена Спидогрызка. Я хотела наступить ему на хвост, но не успела. Причём все роботы почему-то поспешили мне поклониться. Вгрызать культуры из спинных позвонков великое искусство. Мы рады этой женщине и вам, братья земли. Я подбоченившись, глянула на обалдевшего кота. Мы последовали за роботами в монастырь. Мне на мгновение показалось, что наши проводники что-то замышляют. Или это лишь блики местного, а вернее, одного из трёх местных светил, создавали иллюзию хитрых ухмылочек на их металлических лицах разве может лицо робота выражать эмоции а он сам что-нибудь замышлять помимо того что было предусмотрено создавшим его программистом конструктором если только способность замышлять не заложена при заводской сборке тут стоило задуматься Так как мы с Алексом, в отличие от Пусика, имели только одну гарантированную жизнь, а на этой гостеприимной planetке можно натолкнуться на всё что угодно, от ёжиков до птичек. Обычно на нас нападало ожидаемое чудище, на которое собрано целое досье на базе. Как оно выглядит, какой силой обладает и что может противопоставить интеллекту кота. моему обаянию и мускульной силе, или, в крайнем случае, пистолету Алекса. А тут нас предупредили лишь о возможной встрече с загадочным роботом-скелетом гигантских размеров. Поскорей бы уж на тестивой домой, на базу. Роботы молча проводили нас до ворот и постучали висевшим вместо дверного молотка с даровущим гаечным ключом, на верхней клешне которого стояла цифра «по». 36, а на нижней 38. Ворота распахнулись плавно, нам поклонились два робота в оранжевых рясах. Эти двигались на гусеничном ходу, а вместо рук у них были гибкие металлические шланги с многосуставными пальцами. Оба привратника уставились на нас глазами, похожими на маленькие машинные фары, и в глазах роботов читалось искреннее благочестие. Всё-таки скорее всего, действительно местные три солнца, светившие сразу с трёх сторон, искажали эти милые лица так, что мне увидилось в них что-то подозрительно соговорчическое. Добрый день, братья. Да осенит нас своим благословением святой Халмогарянин и пошлёт в наш мир ещё больше расчёсок из резной кости. Дипломатично начал Алекс. Нам понравилась ваша планета. Тут у вас э, так солнечно. Мы бы хотели видеть вашего отца-настоятеля, преподобного РВ 125. Прошу вас, друзья, он вас примет. Раздельно произнёс один. Благодарим. А куда пройти? Прямо по левой стороне до двери со знаком радиация. Будьте осторожны. Для вашего вида лучше держаться от настителя, насколько возможно дальше. Не поняла, обернулась я. РВ, значит, радиоактивные вещества. Видимо, в его конструкции присутствуют детали из радиоактивных материалов. А я забыл до корабля ещё чекгейгера, с покаянным видом вздохнул агент 013. Оба манаха с бесстрастными лицами одновременно коротко кивнули и скользящей походкой двинулись вперёд. У меня в аптечке, кажется, есть антирадиационные таблетки, припомнил командур, покопался в сумке и извлёк из неё упаковку красных капсул. А 125, что значит? прошептала я, морщись, проглотив одну. Сериды добер. быстро ответил кот, для верности жадно сожравший сразу две. Хотя, по-моему, детям и котам положено полкапсул давать. А может, ты сам к нему сбегаешь? Мне Алекс как муж ещё очень нужен, а тебя всё равно броси. Ой. Вовремя прикусив язычок, я спасла себя от очередной лекции о моей же невоспитанности и бестактности. Мы шли гуськом по двору монастыря, покрытому о листовой жестью. А на равном друг от друга расстоянии вдоль металлических стен стояли костяные вазы и шкатулки с орнаментом в виде птичек, кошечек и собачек. Хотя с первого взгляда не сразу и догадаешься, кого изображают эти решщики-самоучки. Как я уже говорила, сутаны роботов были просто нарисованы на металлическом теле масляной краской. В Паталии, или там, где она, у людей предполагается проходила нарисованная верёвка, а с шеи на спину свисал нарисованный капюшон. Хотя это одеяние очень реалистично выглядело с двух метров. В остальном роботы как роботы, монахи как монахи, особого сектантства я как-то не заметила. Наверное, оно тайное.